Глава 43. Кальян с болотным газом. Еще некоторое время Макс и Эйка двигались молча, и парню все больше становилось не по себе. Вначале он четко видел, какой дорогой направлялись девушки. Там примета трава, тут след на кочке, там вообще провал в земле. Явно лика под ноги плохо смотрела. Сейчас же создавалось впечатление, что они остановились, влили в себя минимум по бутылке виски залпом, И пошли дальше. Следы начали путаться. О причине можно было лишь догадываться, но, возможно, дело было в болотных газах. От земли здесь поднимались какие-то испарения, создавая в воздухе слабую дымку. Но Макс не чувствовал ни запаха, ни какой-то реакции организма на этот газ. Макс, что-то не то, испуганно сказала Эйка. У меня ноги заплетаются. Но раньше, чем она сказала это. Макс уже заметил тех, кого они искали. «Вот они!» Он схватил Эйку за руку и рванул вперед. Пробежав несколько десятков метров, они остановились на большом травянистом островке, в центре которого рос раскидистый кост. Рядом с ним лежали, держась за руки, Вельга и Лика. «Макс!» – прошептала Эйка. «Мы сейчас цветение стенанника». Она начала падать, пытаясь сделать шаг вперед, но не удержалась и рухнула рядом с остальными. Одного взгляда на нее Максу хватило, чтобы понять, что Эйка потеряла сознание. Удержать себя в руках в такой ситуации было трудно даже тренированному спецназовцу, но Максу это удалось. Он проверил дыхание девушек и убедился, что оно есть, хоть и слабое. Пока они живы. Но это ненадолго. Слабее всех дышала Вельга, провалявшаяся здесь дольше всех остальных. И это означало, что если их отсюда быстро не вытащить, то их сон станет вечным. Глянув на часы, Макс оценил, что шли они примерно полчаса. Но это налегке. Их трое. Вельга с оружием. Лика тяжелая сама по себе. а Если вытаскивать всех по очереди, может и не хватить сил. Всех троих разом? А возможно ли вообще? Пока неизвестно было, действует ли газ на Макса, и если да, то пусть процесс и идет медленнее, чем у остальных. Это еще больше осложняло задачу. Друзья. Улыбнулся он, глядя на лежащих девушек. Да, Аика, уже друзья. Потратив пару секунд на размышления, Макс пришел к простому выводу: им всем конец. Смысла переживать и метаться уже не было. Решив, что куст, рядом с которым лежали девушки, и есть то самое нужное для операции растения, Макс срезал пучок листьев и, быстро утрамбовав их в поясную сумку Лики, вытащил оттуда их скатерть и сделал себе повязку на лицо. Вряд ли она бы спасла его от испарений совсем, но могла замедлить отравление организма. Затем оптимизация. Поработав ножом, он получил все от того же кустарника несколько длинных и гибких плетей, из которых можно сделать неплохую волокушу. Меч Вельге он за ремень от ножен привязал к щиту сбоку, а к ручке щита примотал плети. Лику связал по рукам и ногам. Лишь зафиксировав ее на спине как рюкзак, он смог бы двигаться. Для любого другого способа транспортировки она была слишком тяжелой. Вельга и Эйка были значительно легче, тем более что Эйку удалось буквально уложить на импровизированные сани. Сидя на щите... Плечами она лежала на получившихся поводьях. Связав их, Макс вскинул на плечи Лику, впрягся в получившиеся сани и щита, взял на руку Вильгу и сделал несколько шагов вперед.